155. -е. Матерь Агнии йоги, И земное, и надземное взвешиваются на весах беспредельности, чтобы определить ценность и значение и того, и другого. Даже в жизни земной хочется иметь вещи прочные, могущие служить долго тем более признаки и качества эти нужны там, где все земное кончается и заменяется надземным. Как это ни странно. Но самым прочным и переживающим все является чувство любви. Чем выше оно и чем огненнее, тем прочнее и длительнее. Любовь к наивысшему переживает все земное и притягивает дух к тому, к чему и кому направлено это чувство. Магнит любви наисильнейший, Из всех тончайших энергий наивысшей будет любовь.